глава 21 в ту же ночь часа через два после отъезда отряда влодыевского в белевичи прибыл во главе драгун сам радзевил который выехал навстречу к мицецу опасаясь чтобы он не попал в руки влодыевского узнав о том что случилось он захватил мечника вместе с племянницей и не отдохнув даже повернул назад гетман был страшно взбешен выслушав рассказ мечника который передавал все со всеми подробностями, чтобы отвлечь этим от себя гнев грозного магната. Он по той же причине не стал протестовать против своего отъезда в Кейданы и радовался в душе, что буря так благополучно кончилась. У Радзивилла, хотя он и подозревал Мечника в недоброжелательстве и заговоре, было столько других забот, что он о нем забыл. Исчезновение Володаевского могло сильно изменить положение дел на Полесье. Городкевич Яков Кмицец, Стоявшие во главе взбунтовавшихся войск были прекрасные солдаты, но не пользовались достаточным значением, а потому и затеянная ими конфедерация не пользовалась популярностью. Между тем, с Володоевским бежали такие люди, как Мирский, Станкевич и Аскерка, не считая самого маленького рыцаря. Все прекрасные офицеры, пользовавшиеся всеобщим уважением. Правда, на Полесе был и князь Богуслав, который мог дать им сильный отпор. Но ведь он все же ждал помощи от дяди Электора, а дядя Электор не спешил, очевидно выжидая хода событий, между тем силы бунтовщиков с каждым днем увеличивались. Гетман сначала хотел сам отправиться на Полесе и одним ударом разгромить бунтовщиков, но его удерживала мысль, что лишь только он выйдет за границы Жмуди, как сейчас же восстанет вся страна, и все родзевиловское значение упадет в глазах шведов до нуля». Он даже решил, что на Полесье придется махнуть рукой, а князя Богуслава вызвать нажмуть. Это было очень важно, ибо до него доходили угрожающие известия о действиях воеводы Витебского. Гетман пробовал войти с ним в соглашение и перетянуть его на свою сторону, но Сапега вернул письма без ответа. Говорили за то, что он ликвидирует свое имущество, продает что может, перечеканивает серебро в деньги, продает скот, закладывает у евреев драгоценности, отдает в аренду имение и собирает войска. Гетман, по натуре жадный и не способный на денежные жертвы, сначала не хотел верить тому, чтобы кто-нибудь мог без колебания принести на алтарь отчизны все свое состояние, но время убедило его, что все это правда. К нему собирались со всех сторон беглецы, оседлые шляхта, патриоты, радзевиловские враги и даже хуже – его прежние друзья, а что еще хуже, даже его родственники, например, ловчий князь Михаил. О нем сообщали, что доход со всех своих имений, не занятых неприятелем, он велел отдать в распоряжение воеводы Витебского. Такие трещины давал фундамент того здания, которое было построено тщеславием Януша Радзевила. Это здание должно было вместить всю Речь Посполитую, а между тем, Оказалось вскоре, что оно не может вместить и одной жмуди. Положение становилось все больше похожим на заколдованный круг. Правда, он мог призвать на помощь против витебского воевода шведские войска, но это значило открыто сознаться в своем бессилии. Наконец, отношения Гетмана с главнокомандующим были поколеблены клеванским сражением и уловкой заглобы и теперь со стороны главнокомандующего к нему было лишь подозрение и раздражение. Гетман, отправляясь на помощь к Мицецу, надеялся, что ему, по крайней мере, удастся настигнуть и разбить Володаевского, но и эта надежда обманула его, и он возвращался в и мрачный и злой. Ему казалось странным, что по дороге в Белевиче он не встретился с Кмицецем. а это случилось потому, что, возвращаясь, мицец предпочел ехать кратчайшим путем, через лес, оставляя в стране Племборг и Эйраголу. На следующий день, в полдень, Гетман был уже в Кейданах, и первый его вопрос был о Кмитсице. Ему ответили, что он вернулся, но без солдат. Князь уже знал об этом, но хотел услышать подробности и из уст самого Кмитсица, и потому велел тотчас же позвать его к себе. И тебе не повезло так же, как и мне, сказал он лишь, только к Кмицец вошел. Мечник уже рассказал мне, что ты попал в руки этого маленького черта. Точно так, ответил Кмицец. И тебя спасло мое письмо? О каком письме вы говорите, ваше сиятельство? Они, прочитав письмо, находившееся при мне, прочли мне в награду и другое к биржанскому коменданту. Мрачное лицо разделило подернулась как бы кровавой тучей. «Так ты знаешь?» «Знаю», — резко ответил Кмитцец. «Как могли вы, ваше сиятельство, так поступить со мной?» «Простому шляхтечу стыдно не сдерживать слова. А что же сказать о князе и Гетмане?» «Молчи!» — крикнул Радзевил. «Я не буду молчать!» «Потому что должен был краснеть за вас перед этими людьми. Они уговаривали меня остаться с ними. Я не согласился и ответил им...» «Я служу Радзевилу, ибо на его стороне справедливость и добродетель, и они показали мне ваше письмо и сказали, смотри, каков твой Радзевил. И я должен был смолчать. Губы Гетмана задрожали от бешенства. Им овладело дикое желание свернуть шею этому дерзкому человеку, и он уже поднял руку, чтобы позвать слугу. Он задыхался от гнева и, вероятно, дорого бы заплатил кмицет за свою вспышку, если бы не внезапный припадок астмы. Лицо князя почернел, он вскочил со стула и стал ловить воздух руками. Глаза его вышли из орбиты, а из горла вырвалось хриплое рычание, из которого Кмицец едва разобрал одно слово «Задыхаюсь». На крике избежалась прислуга и придворные медики. Все начали приводить в чувство князя, который тотчас потерял сознание. Его приводили в чувство с час, и когда, наконец, он стал подавать признаки жизни, Кмицец вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с Харлампом, который уже оправился от ран, полученных во время битвы с взбунтовавшимися венграми Оскерки. «Что нового?» — спросил он. «Очнулся», — ответил Кмитсец. «А в другой раз он может и не очнуться. Плохи наши дела, пан полковник. Если князь умрет, нам придется отвечать за все его провинности. Вся надежда на Володоевского. он не даст в обиду старых товарищей. И говоря между нами...» — Харламп понизил голос... Я очень рад, что ему удалось сбежать. А ему туго приходилось. Это еще пустяки, но представьте себе, что в той лощине, где мы его окружили, были волки. И те не могли прошмыгнуть, а он ускользнул. Кто знает, кто знает, не придется ли еще ему кланяться, а то у нас что-то ненадежно. Шляхта страшно вооружена против князя и говорит, что предпочитает ему настоящего врага, шведа, даже татарина но только не ренегата. Вот как. А князь между тем велит каждый день ловить граждан и сажать их в подземелье, что, говоря по совести, делает вопреки праву и дарованной им свободе. Сегодня привезли россиянского мечника. Привезли? Как же? И даже с родственницей. Панна как маков цвет. Можно вас поздравить. Где же их поместили? В правом флигеле. Им дали прекрасное помещение, они жаловаться не могут. Разве лишь на то, что у дверей стоит стража? Когда же свадьба, мосце-полковник? Еще оркестр на эту свадьбу не заказан. Будьте здоровы, Вацпане, сказал Кмитцец. И распрощавшись с паном Харлампом, он пошел к себе. Бессонная ночь, бурные события вчерашнего дня и последнее столкновение с князем так его утомили, что он едва держался на ногах. А главное, как малейшее прикосновение к больному телу причиняет боль, так и простой вопрос Харлампа, когда свадьба, больно кольнул его. Перед ним, как живое, встало холодное лицо оленьки и ее сжатые губы в то время, когда ее молчание утверждало произнесенный над ним смертный приговор. Другое дело, обратил ли бы Володаевский внимание на ее слова. Ему было больно, что она не сказала этого слова. А ведь раньше она спасла его два раза. Неужели теперь образовалась между ними такая пропасть? Неужели любовь до такой степени угасла в ее сердце, и не любовь даже, а простое участие, которое следует иметь и к чужому человеку? Чем больше думал он об этом, тем бессердечнее казалась ему его оленька. Что же я сделал такого, чтобы помыкать мною, как человеком, преданным анафеме? Может быть, и дурно служить Радзивиллу, но я, служа ему, не зная никакой вины и положа руку на сердце, могу сказать, что служу не из-за хлеба, не из-за тщеславия, потому что вижу в этом пользу для отчизны. За что же меня осуждают? Ну что ж, пусть и так будет. Я не стану просить отпущения грехов, не стану просить помилования, — повторял он тысячу раз. Но мучения его не унимались, а все возрастали. Когда он пришел в свою квартиру, он бросился на постель, пробовал заснуть, но не мог, несмотря на всю усталость. Наконец встал и начал ходить по комнате, хватаясь время от времени за голову и повторяя «Бессердечно и больше ничего!» «Этого я от тебя не ожидал, панна! Бог с тобой. В таких думах прошел час-два. Наконец, окончательно утомленный, он начал дремать, сидя на постели, но не успел еще заснуть, как его разбудил княжеский придворный Шкелонц и потребовал князю. Радзевел чувствовал себя лучше и дышал свободно, но на его свинцовом лице была заметна слабость. Он сидел в глубоком кресле, обитом кожей, и говорил с доктором, которого при появлении Кмитсица тотчас же услал. «Из-за тебя я чуть на тот свет не отправился», — сказал он Кмитсицу. «Не моя в том вина, ваше сиятельство», — я сказал, что думал. «Ну так пусть этого больше не будет. Не прибавляй хоть ты тяжести к тому бремени, которое мне приходится нести на своих плечах. Другому бы я этого не простил, но тебе прощаю». Кмицец молчал. «Если я, — произнес князь после минутного молчания, — не сказал тебе, что велел казнить этих людей в биржах, несмотря на твои просьбы, то не потому, что хотел обмануть тебя, но лишь для того, чтобы не причинять тебе излишних страданий. Я уступил тебе для виду, ибо питаю к тебе слабость. Их смерть была необходима. Разве я палач? Неужели ты думаешь, что я проливаю кровь только для того, чтобы упиваться ее алым цветом? Придет время, и ты поймешь необходимость жертв для достижения великих целей. Эти люди должны были погибнуть непременно здесь, в Кейданах. Посмотри, что случилось по твоей милости. Упорство мятежников усиливается, добрые отношения со шведами нарушены, и благодаря дурному примеру бунт растет как зараза. Мало того, я сам своей особой пошел за ними в погоню и должен был краснеть перед всем войском. Ты сам чуть не погиб от их рук, они отправились на Полесье и станут во главе бунта. Смотри и учись. Если бы я расстрелял их в кейданах, ничего этого не было бы. Ты, прося за них, думал только о личных чувствах, а я приговаривал их к казни, потому что опытнее тебя и знаю, что если кто-нибудь споткнется, когда бежит, хотя маленький камешек, тот может легко упасть, а упав, может и не подняться. И это тем вернее, чем быстрее он бежит. Немало уже натворили бед эти люди. Но все же они не так сильны, чтобы помешать исполнению предприятия вашего сиятельства. Довольно того, что они поселили раздор между мной и шведским главнокомандующим. Это могло бы быть непоправимо. Положим, теперь все уже выяснилось, но письмо Понтия ко мне осталось, и я этого ему никогда не прощу. Он взять короля, но вряд ли он мог бы стать моим зятем. Не слишком ли это была бы большая честь для него? Вы можете переговорить об этом с самим королем, а не с его слугой. Так я и хочу сделать. Если только я не умру от забот, то научу этого шведа вежливости. Я говорю, если не умру, а это может случиться, так как немало терней на моем пути. Ох, тяжко, тяжко. Кто бы поверил, что я тот самый родзевил, который сражался под Лоевом, под Речицей, под Мозырем, под Туровом, под Киевом и Берестечком. Вся речь Посполитая смотрела на меня и Вишневецкого, как на два небесных светила. Все дрожало перед Хмельницким, а он дрожал передо мной. И те самые войска, кои благодаря мне прославились своими победами, теперь оставили меня и осмеливаются поднять на меня свою руку. «Но ведь не все, — горячо возразил Хмитцец, — есть люди, которые еще вам верят, ваше сиятельство». «Еще верят, пока не перестанут?» — ответил с горечью Радзевил. «Действительно, велика милость». Дай Бог только не отравиться ею. Каждый из вас вонзает мне нож в сердце, хоть порой и невольно. Обращайте внимание ваше сиятельство не на слова, а на побуждение. Спасибо за совет. Постараюсь им воспользоваться и приложу все старания, чтобы угодить всем. Горьки ваши слова, ваше сиятельство. А жизнь сладка? Бог создал меня для великих дел. А между тем я... Принужден тратить силы на междуусобную войну. Я хотел помериться силами с монархами, а пал так низко, что должен ловить в собственных поместьях какого-то пана Володоевского. Вместо того, чтобы поразить весь мир своей мощью, я удивляю его своим бессилием. Вместо того, чтобы за сожжение Вильны отплатить сожжением Москвы, я должен благодарить тебя, что ты укрепил Кейданы валами. Тесно мне. Душно мне это не астма. Бессилие меня убивает, бездеятельность убивает. Тесно мне и тяжко, понимаешь? Я тоже думал, что дела пойдут иначе, — угрюмо заметил Кмитзец. Радзивилл начал тяжело дышать. Раньше, чем надеть мне на голову корону, мне надели терновый венец. Я велел гадальщику Адерсу посмотреть на звезды, и он сказал, что видит дурные предзнаменования, но что это все скоро пройдет, а между тем я страшно мучусь. Ночью мне что-то не дает спать, кто-то ходит по комнате, какие-то лица заглядывают в мою постель, а иногда вдруг веет холодом. Это значит, что смерть проходит около меня. Я страдаю. Я должен каждый день ждать новых измен. Я знаю, что есть много таких, которые колеблются. «Таких более нет», — ответил Кмицец. «Те, что не хотели остаться, ушли». «Не обманывай меня». Ты знаешь сам, что польские полки уже начинают переглядываться. Мицец вспомнил свой разговор с Харлампом и замолчал. «Это ничего», — сказал Радзивил. «Страшно, тяжело, но нужно все вынести. Не говори никому того, что я тебе сказал. Хорошо, что припадок кончился, он сегодня не повторится, а к вечеру мне надо собраться с силами и быть веселым. Я даю пир, надо быть веселым и подбодрить людей. Ты тоже приободрись и не говори никому о том, что я тебе сказал. Я все это сказал лишь для того, чтобы ты меня больше не огорчал. Я сегодня погорячился. Смотри, пусть это больше не повторится, иначе я не ручаюсь за твою жизнь. Но я уже простил тебя, ступай и позови ко мне Мелешку. Сегодня привели беглых из его полка, я велю их перевешать. Надо дать пример. Прощай. Сегодня в Кейданах должно быть весело.